Было жарко. Небо блестело, как алюминий, непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подметки, а, может быть, это только казалось. Все было глупо, вся затея была бездарной. На кой черт все это делать, если подготовиться толком не успели? А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнатке и ждут меня с автоматами наготове. Ротмистр Чачу стрелял из пистолета. Калибр тот же, только пуль будет больше. И я уже не тот, что прежде. Он уже основательно укатал меня, мой обитаемый остров. И уползти на этот раз не дадут. Я дурак. Был дурак, дураком и остался. Купил меня, господин прокурор. Поймал на удочку. Но как он мне поверил? Уму непостижимо. Хорошо бы сейчас удрать в горы... подышать чистым горным воздухом. Так мне и не довелось побывать в здешних горах. Очень люблю горы. Такой умный, недоверчивый человек и доверил мне такую драгоценность, величайшее сокровище этого мира. Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище. Будь оно проклято, Масаракш, и еще раз Масаракш, и еще 33 раза Масаракш. Он открыл стеклянную дверь, И протянул гвардейцу входной пропуск. Потом он пересек вестибюль. Мимо девицы в очках, которой все ставило штампы. Мимо администратора в каскетке, который все ругался с кем-то по телефону. И у входа в коридор показал другому гвардейцу внутренний пропуск. гвардеец кивнул ему. Они были уже, можно сказать, знакомы. Последние три дня Максим приходил сюда ежедневно. Дальше... Он прошел по длинному, без дверей, коридору и свернул налево. Здесь он был всего второй раз. Первый раз позавчера, по ошибке. «Вам, собственно, куда нужно, сударь? Мне, собственно, нужно в шестнадцатую комнату, капрал. Вы ошиблись, сударь. Вам в следующий коридор. Извините, капрал, виноват. Действительно». Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на двух здоровенных гвардейцев с автоматами, неподвижно стоящих по сторонам двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. Отдел специальных перевозок. Капрал внимательно рассматривал пропуск. Потом, все еще продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене, за дверью зазвенел звонок. «Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зеленой портьерой. Или два офицера приготовились. Или, может быть, даже три офицера. Они ждут, когда я войду». И если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретят капрал и встретят гвардеец охраняющую дверь без таблички, за которой должно быть полным-полно солдат. Капрал вернул пропуск и сказал: "Прошу, приготовьте документы". Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату. Массаракш. Так и есть. Не одна комната, три Анфиладой. И в конце зеленая портьера, и ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры, по крайней мере, 30 метров. И не два офицера, даже не три, шестеро. Двое в армейском сером в первой комнате, уже навели автоматы. Двое в гвардейском черном во второй комнате, еще не навели, но тоже готовы. Двое в штатском по сторонам зеленой портьеры в третьей комнате. Один повернул голову, смотрит куда-то в бок «Ну, мак!» Он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он еще успел подумать, не порвать бы сухожилия. Туго ударил в лицо воздух. Зеленая портьера. Штацкий слева смотрит в сторону, шея открыта. Ребром ладони. Штацкий справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сверху по темени и в лифт. «В лифте темно. Где кнопка? Масаракш. Где кнопка?» Медленно гулко застучал автомат, и сразу второй. Ну что ж, отличная реакция. «Дут, дут, дут». Но это пока еще в дверь, в то место, где они меня видели. Они еще не поняли, что произошло. Это просто рефлекс. «Кнопка!» Поперек портьеры, коса сверху вниз, медленно движется тень. Падает кто-то из штатских. «Масаракш, вот она! На самом видном месте!» Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной, кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. Неужели все-таки растянул? Впрочем, теперь это неважно. «Масаракш, да я же прорвался!» Кабина остановилась. Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в три ствола били по крыше кабины. «Ладно, ладно, бейте!»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 они наверняка ни черта не знают депрессионные излучения погонят их обратно что еще может случиться швырнут по коридору газовую гранату вряд ли откуда она у них вот тревогу они уже наверное подняли отцы могли бы конечно выключить депрессионный барьер ох не решатся они не решатся и не успеют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 Ротмистер Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии. И мысль об этом меня восхищает. Зев с ребятами тоже лежит, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо. Странник. Как это здорово! Страшный странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши. Самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили. Это было бы еще лучше. Рада...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 Так поплачьте хоть перед смертью. Лифт Стремглав вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа. Офицеры, солдаты, капралы, армейцы, гвардейцы, штатские, все при оружии. Все лежат, сидят, пригорюнясь. Некоторые плачут в голос, один бормочет, трясет головой и стучит себя в грудь кулаком. А этот вот застрелился. Масаракш.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 сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним, тяжелое, нелепое, обреченное, битком набитое обреченными людьми, неспособными ни передвигаться, ни понимать, что происходит. Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью. Это дрянь, Собрано здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь Всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидение и излучение башен Все они там враги И каждый ни на секунду не задумался бы изрештить пулями, предать, распять меня, Вепря, Зефа, Раду Всех моих друзей и любимых И все же хорошо, что я вспомнил об этом только сейчас Раньше такая мысль мне бы помешала Я бы сразу вспомнил рыбу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 и все они будут стремиться убить тебя и твоих друзей, и твое дело, потому что, запомни это хорошенько, усвой на всю жизнь, потому что в этом мире не знают других способов переубеждать инакомыслящих». Колдун сказал, «Пусть совесть не мешает мыслить ясно, пусть разум научится при необходимости заглушать совесть». «Правильно», — подумал он.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 и, может быть, на планете. «Он знает все», — сказал государственный прокурор, боязливо оглядываясь через плечо. «Нет, не все. Ты обставил странника, маг. Ты выиграл у дьявола. И теперь надо его добить, пока не поздно, пока он еще не очухался, а, может быть, его уже добили, прямо у ворот его собственного логова. Ох, не верю, не верю, не по плечу это ребятам. У волдыря было двадцать четыре родственника с пулеметами». «Масаракш. Да, я не знаю, как делаются революции Я ничего не подготовил, чтобы захватить телеграф, телефон, мосты в первую голову. У меня почти нет людей, рядовые подпольщики меня не знают, а штаб будет против меня. Я не успел даже сообщить генералу на каторгу, чтобы он был готов поднять политических и гнать их эшелоном сюда. Но что бы там ни случилось со странником, я должен покончить». Суметь покончить со странником и суметь продержаться несколько часов, пока армию и гвардию не свалят лучевое голодание. Никто ведь из них не знает о лучевом голодании. Даже странник, наверное, не знает. Откуда ему знать? Ведь во всей стране только я вывозил бедного Гая за пределы лучевого поля. На шоссе было полно машин. Все они стояли кое-как поперек, наискосок, завалившись в кюветы. Раздавленные депрессией водители и пассажиры сидели, пригорюлись на подножках, бессильно свисались с сидений, валялись у обочин. Все это мешало, все время приходилось притормаживать, огибать, объезжать. И Максим не сразу заметил, что навстречу ему, со стороны города, тоже огибая и объезжая, но почти не притормаживая, движется плоский, ярко-желтый правительственный автомобиль». Они встретились на сравнительно свободном участке шоссе и проскочили друг мимо друга, едва не столкнувшись. И Максим успел заметить голый череп, круглые зеленые глаза и огромные оттопыренные уши. И весь поджался, потому что все снова шло кувырком. «Странник! Масаракш! Вся страна валяется в депрессии, все выродки валяются в обмороке, а этот гад, этот дьявол опять как-то вывернулся. Значит, он все-таки придумал свою защиту». И оружия нет.